Глава седьмая. Подменыш. Мятный мягкий холодок, вишня, косточка, листок, тропка, трубка, кочерга, три гусыни, га-га-га, то сюда, а то туда, до кукушкина гнезда. Мама во что только не верила, во всякое, что говорят детям. Конечно, я знала, что большая часть из этих сказочек билиберда что древесные корни, свисающие с потолка маленького песчаного грота под мостом, никакая не старая ведьма, бабка бр Это просто корни, а крапива, перекрывающая вход в грот, это просто крапива, а не магическое препятствие. Зато когда мы завтракали французскими тостами, мама говорила, что ее старая знакомая мадам Грейпфрют рано утром прилетела с этими тостами из самой Нормандии, посадив вертолет на заднем дворе. «Мерси, мадам Грибфрюд!» — кричали мы в окошко, пытаясь хоть краем глаза увидеть вертолёт, улетающий дальше на юг. А дальше начиналась серая зона. Например, у неё была книжка с фотографиями фей из Коттингли, восхитительными подделками с вырезанными из бумаги феями в платьях из папиросной бумаги, с идеальными крылышками, на которые в своё время купилось множество народу. Я говорила, но ведь вся книжка о том, как девочки сами вырезали бумажные фигурки, надели их на палочки от леденцов и сделали фотографии, на которых не разглядеть фальшивку. Она отвечала, «Точно». Но сама подумай, если те девочки, что дружили с феями, хотели заставить людей в них поверить... Они были просто вынуждены сделать этих фей такими, как в сказках, с милыми личиками, крылышками и в платьицах. Может, настоящие феи, с которыми они играли, выглядели совсем иначе. Может, они уродливые, вообще не носят одежду. Может, у них смуглые животы висят до колен, а из ушей трава пучками растёт. Она не могла даже срезать ветку, не спросив у дерева разрешения. Хотя, может, это касалось только старых деревьев или только рябин. Ещё она всегда здоровалась с сороками. Если случайно произнести какое-то слово одновременно с другим человеком, то вы оба должны сразу повернуться против часовой стрелки, она говорила противосолонь, чтобы отвести беду, потом встать на одну ногу, коснуться носа своего собеседника и выкрикнуть имя поэта. Любой поэт подойдёт. Я всегда называла Роберта Льюиса Стивенсона. Она Эллу Уиллер Уилкокс, причем я вообще не верила, что это реальный человек. Я думала, что это просто выдуманное имя, которое забавно выкрикивать. Детям рассказывают истории и сказки. Это весело. Если дети выросли, а ты еще жив, то можно вместе над ними посмеяться. Но что, если твоя мама исчезает прямо посреди одной из историй? Вдруг ее забрали феи, У неё была одна из любимых историй, сказка про подменыша. Светит полная луна, в люльке спит младенец, прилетают феи и уносят детку. Они берут её в свою страну, в невидимый мир внутри нашего мира, и только феи знают дорогу туда и обратно. В люльку феи кладут своё дитя, своего подменыша. И вот подменыш растёт, но не крепнет. Дитя тяжёлое, негибкое, неуклюжее. Ребёнок учится петь, но не может освоить язык. Он несговорчив и невыразимо проказлив. И мать ребёнка всё время знает, что феи следят за ней, проверяя, добрали она к подменышу. Она не осмеливается наказать дитя или сказать резкое слово, чтобы феи не навредили в отместку её ребёнку. Подменыш — непростое бремя, Испытание безответной любовью. Но женщина любит его изо всех сил, надеясь, что феи будут точно так же любить её родное дитя. И никакого счастливого конца. Я каждый раз спрашивала, что было дальше? Что случилось с её малышкой? А мама пожимала плечами и отвечала, «Никто не знает». «А как же подменыш? Что с ним стало?» «О, да толком ничего, он же подменыш». Они никогда по-настоящему не взрослеют. Меня эта сказка пугала ещё до её ухода. А потом она исчезла, а я всё думала. Это меня унесли в другой мир или её? Вокруг меня реальный мир или его жалкая копия? Что если мама ищет меня, зовёт по имени? Вдруг мне удастся выбраться из этого бледного подобия реальности и оказаться обратно в зарослях «молочая», Где мама сидит под яблоней и пришивает именные бирки на школьную форму, которую я никогда не надену. После рождения Сюзанны я стала иначе воспринимать сказку о подменыше. Я прочувствовала это ежедневное волшебство, когда ребёнок просыпается, взбирается на ручки, весь такой привычный, весь твой, всё ещё здесь. Уходит лихорадка, прекращается истерика, солнце встаёт, лекарство действует, и моя девочка возвращается, сильная, светлая, цельная, собранная. И вот ещё странное. Ерунда, наверное, но каждый раз, когда я пытаюсь записать, во что верила мама, записи куда-то пропадают. Файл в компьютере исчезает, лист бумаги падает за батарею, и пока я ищу степлер, чтобы скрепить страницы, скреплять уже и нечего». Не сосчитать, сколько раз я пыталась составить список вещей, в которые она верила или говорила, что верит. Здесь у меня не полный список. Половина опять пропала. Я хотела рассказать о призраках, о заклинаниях и молитвах, о бутылочках над кухонной дверью, о том, как после смерти дух может вселиться в другое живое существо, в животное, в дерево, в вырезанный из этого дерева музыкальный инструмент. Но все мои старания идут прахом. Я не хочу звучать так, как могла бы моя мама в похожей ситуации, но такое ощущение, что ей не нравятся мои попытки всё записать». Время от времени Эдвард устраивал уборку и приносил мне коробки с вещами, которые считал моими. Среди кучи мягких игрушек, которых я, клянусь, никогда в жизни до тех пор не видела, оказалась паутина Шарлотты в твёрдом переплёте. Он сказал, что понимает, насколько книга мне дорога, что помнит, как я заново училась читать, пока болела ветрянкой, и пропускала школу, как сидела на подоконнике, изо всех сил стараясь сконцентрироваться на книге, чтобы не расчесывать волдыри. Когда сыпь прошла, я снова освоила чтение. Худо-бедно, но я опять читала. Я помню растрёпанные уголки моей книги в мягкой обложке, трещину вдоль переплёта от постоянных сгибаний и разгибаний, жирные пятна коламина на страницах. Но та книга, которую он принёс, была девственно чистой. Твёрдая обложка была мне незнакома. Впрочем, я не стала ему говорить, что это не та книга, потому что под обложкой почему-то стояло моё имя, написанное зелёными чернилами, вроде как моим почерком. Я помню и паутину Шарлотты, и подоконник, но я тогда была не одна. Со мной сидела мама — Читала и перечитывала мои любимые отрывки, ни разу не отметив, что эту страницу мы уже прочли. Снова и снова. Я помню её прохладную руку, лежащую на моей, и как она отводила мою ладонь от волдырей на запястье, и ещё тех, что коварно притаились на нежном внутреннем сгибе локтя. Она заправляла мне за ухо прядь волос, убирая её от дорожки волдырей над бровью. От них остались крошечные пятнышки. Она читала на разные голоса, скрипучим за крысу Темплтона, медленным, мягким и сладким голоском за Уилбора, старомодным учительским тоном за Шарлотту. И пусть я знаю, что она исчезла задолго до того, как я заболела ветрянкой. Пусть я не верю в привидений. Упорно игнорируя очевидное, я отказываюсь верить в то, во что верила она, даже если это могло бы меня утешить. Даже если прошлое складывается как слоёное тесто, и моя мама, единственная из всех людей, могла бы понять, как тяжело мне среди слоёв этого теста и как я не могу из-под них выбраться».